Так же, как поиск духов и тканей стремление найти точное слово вписывается в то же натяжение между реальностью и желанием. Отвергая реальные значения, Вагнер делает выбор в пользу того, что он называет возвышенным смыслом, то есть право поэта на полную свободу в использовании языка. Но это полновластье слов неотделимо от своего инструмента естественного языка. Поэтому любой перевод грозит потерей смысла. Применительно к Парсифалю Вагнеру удаётся избежать этой угрозы следующим образом. Либретто, написанное раньше партитуры, поручается Козиме. Она должна сделать первичный его перевод на французский, жёсткий, пресный, выдержанный в до смерти строгих выражениях, только для того, чтобы у Жюдит Появилась возможность сократить разрыв между двумя языками – поэтичным немецким и реалистичным французским, по мнению Вагнера. И найти соответствующее слово, не прибегая к дословному переводу. Но упреки Жюдит по поводу ее перевода Козима отвечает с юмором, что она не обидчивая. Задача Жюдит тем более трудна, что Вагнер не устает повторять, Невозможно передать хотя бы крупицу этого поэтического смысла на вашем языке, полном условностей. Сопровождая это заявление не слишком любезными комментариями относительно отжелевевшего французского вкуса и ума, а поскольку одновременно он подтверждает получение очередной материи, предложенной Июдит, отвергая при этом и ткань, и её наименование, Пампадуры? знак вопроса. Ужасное имя. Несмотря на уверенность, что во всём полагается на её прекрасный вкус, то лингвистическое ссора вспыхивает уже в переписке и растворяется в ней. На какое-то время он наделяет её вдохновительницу ещё и властью возвращать душу словам. Он пишет ей: "О, самое невероятное Это что вы избили в моей бедной жизни, такой спокойной и устроенной с тех пор, как у меня есть Козима, вы моё богатство, мой пьянящий излишек. Хорош французский, правда? Но всё равно. Вы меня понимаете? Этот пьянящий излишек, который он находит в любимой женщине и её духах, в поэзии слов и в том возвышенном смысле, который он придает Парсифалю, безумному, чистому огнепоклоннику, лучше всего воплотился именно в музыке. Заказывая в огромных количествах духи и возлагая на них такие надежды, он предвкушает. «Что ж, когда они придут, я погружусь в вашу благодетельную душу». Из лингвистических ссор «Душа», где они оказываются противниками, он делает вывод: если вы, дорогая, заставляете меня как никогда горько сожалеть, что я не могу погрузиться в вашу душу при помощи вашего языка. Что же касается музыки, поэтического языка par excellence, языка абсолютного желания, не нуждающегося в переводе, он пишет: "Жюдит". Это позволяет лучше понять друг друга. А когда их переписка на время прерывается, замечает: "Покуда мою роль будет играть Парсифаль". Ибо несмотря на обмен письмами, несмотря на желание всё поделить поровну, душит Кани возражение против каких-то музыкальных отрывков, партитура желания весьма непрочна. Оно летуче по сути своей. Его трудно измерить, трудно точно выразить. Оно то бьет через край, и тогда это кундри, кричащие, смеющиеся, и Вагнер, пишущий, жюдит, «Не надо кричать!» Или «Смейтесь!» То истощается, и тогда это бессловесный Парсифаль и Вагнер, ничего не понимающие, но как бы с проблесками ясновидения, как трагично все то, что реально. «Но вы будете любить меня всегда, и я не смогу иначе, как бы мне не хотелось». а чуть позже он напишет слова, которые сведут на нет все предыдущие усилия. Так знайте, всем вашим арабским духам не смыть этого пятна непонимания. 6 февраля 1878 года Вагнер извещает Джудит о получении её последней посылки в следующих выражениях: "Холодная вода совершенно испортил флакончик с розовой эссенцией. По неловкости я уронил большой флакон, который хотел разбавить спиртом. Он разбился, и вся эссенция пролилась на ковер. Меня только удивило, как слабо она подействовала на мое обоняние, а я-то боялся получить тысячу мигреней. А 15-го числа того же месяца он посылает ей последнее письмо, как бы дальний отголосок самого первого послания, давно ожидаемый конец, возвращающий к началу. «Дорогая душа моя!» Я попросил Козьму взять на себя поручение, которым я вас так долго мучил или вернее, завершить их. Думаю, что правильно сделал, поручив ей, как жене, разобраться во всём окончательно. Ведь никаких сюрпризов больше не предвидится. Впрочем, я сейчас так озабочен своими делами, отнюдь не приятными, что не нахожу свободного времени, чтобы продолжить Парсифаля. Пожалейте меня. Одновременно Козима стремится взять ситуацию в свои руки, исходя из той же логики. Сначала она пишет Джудит: "13 февраля 1878 года. Мой муж велит поблагодарить вас за ваше последнее письмо и передать, что губки ему кажутся слишком дорогие, и что он обратится к своему другу в Лондоне, чтобы он нам достал подешевле. Он просит вас прислать ему розовой эссенции" Когда он разбил предыдущий флакон, то почти не почувствовал запаха. Но всё-таки хочет попробовать её с очищенным спиртом. Далее она просит прислать взамен тканей, которые ему не понравились, какое-нибудь произведение искусства и постскриптум: если вы ещё не закупили ирисовое молочко, муж просит его не покупать, нам оно кажется слишком слабым. О том же говорится в письме от 26 числа. Мне ирисовое молочко понравилось, но для мужа оно слишком слабое. Теперь он его заменяет одеколоном Любена. Я посоветовала пропорцию, чтобы запах действовал сильнее. Таким образом, переписка и работа над оперой прерываются одновременно. Духи пролиты. Флакон разбит. Аромат исчез. Развеялись чары девушек цветов. в саду Клинксора. Парсифаль погружается в молчание на долгие годы, вплоть до осени 1881 года, когда благоуханный воздух садов «Отель де Пальм» возвращает Вагнеру вдохновение, и он заканчивает оперу, которая будет исполнена следующим летом, в Байрейте. В письме от 8 сентября 1882 года, рассказывая Людвигу II Баварскому «Отель» который не смог быть на премьере, об успехе представления, он вручает ему свое творение как трагический цветок живого сада святого Грааля. И, примеряя на себя реальное значение слова «фаль», за которое так горячо ратовал, подписывает письмо «Ваш вечный избранник». После окончания празднеств в Байрейте он уезжает вновь в Сицилия, Палермо и Палермо. Атель де Пальм. Он уже никогда не возьмёт в руки дирижёрскую или, как он любил шутить, волшебную палочку, чтобы оживить пламенные садовые цветы. Нам остаётся лишь обретать музыку в аккорде их ароматного дыхания. Когда герой встречается с Кундри в сцене очарования страстной пятницы, Он противопоставляет прежние чудесные цветы только что распустившимся простеньким цветочкам. Никогда их детское дыхание не говорило со мной столь нежным языком. Перевод Васильевой. Жорис Карл Гюсманс. Наоборот. Фрагменты. Цитируется по Гюсманс Наоборот. 3 символистских романа. Составитель и послесловие Толмачёва. Москва, Республика, 1995 г. Страницы 77-85. Глава 10. Во время подобной болезни нередко истребляющий весь род до последнего потомка, чаще всего после кризиса наступает заметное облегчение. Так что в одно прекрасное утро Дзэсэнт сам не зная почему, проснулся вдруг совершенно здоровым. Ни тебе изнурительного кашля, ни стука молоточка в затылке, ни выразимо блаженное состояние, лёгкая голова и ясные мысли, не мутно-сине-зелёные, а светлые, нежные, радужные, как мыльные пузыри.